Глава двадцать четвертая. Дорога до замка третьего советника пролетела в один миг. Я обдумывала свои догадки и предстоящий разговор с третьим советником и совсем не смотрела по сторонам. Барон Пир тоже о чем-то напряженно думал, уставившись в одну точку. Нам обоим было не до разговоров. «Сегодня нас встретил только слуга». Хозяева ожидали невесту и ее опекуна в кабинете. Это было совсем невежливо, но зато отлично соответствовало моему настроению. Я не хотела замуж за Адрея, и вроде бы было все давно взвешено и решено. Однако сейчас, чем ближе мы подходили к кабинету, за которым все должно было случиться, тем больше мне приходилось прилагать усилий, чтобы идти вперед. Каждый шаг давался с трудом. Ноги стали тяжелые, отказывались подчиняться. Адрей – мразь, с ним невозможно договориться. В королевском замке он отлично показал, что ждет меня в семейной жизни. Побои, унижение, ненависть. Да, у меня есть снадобье великой матери, и я буду безо всякого сожаления подмешивать их в питье Адрея. Но невозможно быть уверенной, что я смогу избежать всех тех мерзостей, который он может сотворить со мной. Просто потому, что физически он сильнее меня. Хотелось плюнуть на все и сбежать. Забрать Анни и рвануть домой, в Нижний город, к Герему. Если бы я была уверена, что он сможет меня простить... Ваша светлость, надо идти. Барон Пир непривычно мягко коснулся моей руки. Оказалось, я застыла посреди коридора, так и не сделав следующий шаг. А барон, вероятно, увидев что-то в моих глазах, добавил «Он уедет сразу после. Его не будет очень долго, ваша светлость». Вот только слова барона меня совсем не успокоили. Напротив, до меня только что дошло, что Адрею, вернее, его отцу, нужен наш ребенок. А значит, прямо сейчас, после церемонии, меня ждет первая брачная ночь. А я к ней не готова. Я прикусила губу и через силу произнесла. «Да, простите, я немного растерялась. Не каждый день выходишь замуж. Тем более так скоропостижно». Попыталась улыбнуться, но ощутила, как мое лицо скривилось в гримасе. Барон, понимающе кивнул. Я тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. «Как бы там ни было, я должна сделать этот шаг». Прикрыла глаза. Глубоко вдохнула и выдохнула. «Я не могу позволить себе быть слабой. Не сейчас». Я выпрямилась, отвела плечи назад, гордо вскинула вверх подбородок. «Идемте». Решительно кивнула барону и сделала шаг вперед, надевая на лицо самую холодную маску из всего своего арсенала. Орек бы мною гордился. Сейчас, глядя на меня, никто не заподозрил бы, что внутри... «Где-то очень глубоко я кричу от душевной боли. Когда до двери кабинета оставалось не больше нескольких шагов, мы услышали, что там внутри все совсем неспокойно». Третий советник громко отчитывал сына. Пусть слов было не разобрать, но тон голоса ясно говорил. Герцог Бакрей-старший в ярости. Барон, коротко стукнув костяшками пальцев по двери, распахнул ее, и приглашающе поклонился, пропуская меня вперед. Я усмехнулась. Хороший ход. Пусть елька идет вперед и получает тумаки, если вдруг третий советник решит, что мы более подходящий объект, чтобы сорвать на нас злость. Я шагнула в кабинет и поклонилась, приветствуя жениха и будущего свекра. Сейчас, когда я заморозила все свои чувства, это было не так-то сложно. Господин первый советник, ваша светлость... Рада видеть вас в добром здравии и хорошем настроении. Не могла не уколоть. Пусть месть моя мелкая, но во врага приятно ткнуть даже булавкой». Третий советник, замолчавший сразу после нашего появления, хмуро кивнул, мол, проходите. В этот раз он не сидел за столом, как обычно. Он стоял перед креслом, в котором с нарочито равнодушным видом развалился слегка побледневший Адрей. Судя по всему, Похмелье его мучило гораздо больше воплей собственного отца. «Барон!» – третий советник не стал тянуть кота за хвост. «Пригласите поверенного и регистратора королевской службы. Мы подпишем брачные договора и проведем церемонию сейчас же». «Отец, я уже говорил», – подал голос Андрей: «Я ничего не буду подписывать. Я лучше женюсь на девке Юрдиса, чем на этой. Мне плевать на твои желания, сын» тут же отозвался третий советник. «Ты женишься на герцогине Форент. Это воля короля. Мне плевать на Грегорика. Ты знаешь, он ничего не решает сам». «Замолчи», — рявкнул третий советник, замахиваясь на сына. И я была с ним согласна. Как бы там ни было, а Грегорик — король, и высказываться о нем в таком тоне, да еще и в присутствии посторонних, слишком рискованно. Я бы не только замахнулась, я бы еще и приложила как следует, чтобы в следующий раз неповадно было. Если мой жених не могла не сказать я, все еще надеясь на чудо, не хочет жениться, то и я, господин первый советник, с радостью откажусь от этого брака. Я развернулась и направилась к двери. А «Абрита, стойте!» – рявкнул третий советник. «Вы не можете отказаться. Вы подписали добрачное соглашение. Лично». «Верно», – ответила я, не поворачиваясь. «По которому наша свадьба должна состояться через седмицу, а не сегодня. Я не хочу терять последние дни моей холостой жизни». Адрей презрительно фыркнул. А третий советник понял все правильно. «Что вы хотите?» – спросил он хмуро. Я мысленно потерла руки. Третий советник сам сделал первый шаг. Значит, он готов платить. Но внешне... Моя радость не отразилась вовсе. Я медленно развернулась и взглянула на третьего советника. «Один из ваших медных рудников. Я слышала, что у вас есть где-то совсем рядом», спокойно ответила я и позволила себе слегка улыбнуться, увидев, как невольно вытянулись лица у мужчин. Герцогский род владел парой десятков рудников, в которых добывались разные металлы – железо, медь. Олово, свинец, серебро, золото. Именно медные рудники давали львиную долю дохода. Я знала это из своего королевского прошлого. Но я не зря сделала ставку именно на медный рудник. Медных рудников у Бакреев было несколько. Они отличались и местоположением, и объемом добываемых руд. Один из них, тот, который находился ближе всего к Яснограду, почти истощился. Он был скорее обузой, чем доходом для Бакреев, но для меня он стал бы отличным подспорьем и повысил бы мои ставки как бизнес следи Одно дело – фабрики и мастерские, и совсем другое – рудник. Это как вход в высшую лигу. И требуя плату, я была уверена, что третий советник не пройдет мимо возможности спихнуть мне тощий рудник, представив это как великую жертву. Андрей снова фыркнул. «Вы слишком многого хотите», – озвучил свои мысли его отец. «И потом, Абрита, что вы будете делать с рудником?» «Владеть», – пожалуй, я плечами, и добавила. «Мы же с вами уже знаем, иногда я позволяю себе маленькие женские капризы. Кстати, про мой корабль. Я предлагаю поехать на верфь сразу после церемонии. Мой жених, я полагаю, «Отправиться исполнять поручение Его Величества именно морем?» Третий советник кивнул, внимательно глядя на меня. «И я сделала предложение, от которого он не смог бы отказаться. Тогда я могла бы поехать с ним». «Вы не можете покидать Грилорию», – заметил третий советник. Он уже все понял. Просто тянул время, просчитывая варианты. Я пожала плечами. мол, не больно-то и хотелось», – и добавила. Неизвестно, на какой срок затянется исполнение поручения Его Величества. А до побережья больше двух седмиц дороги. Возможно, нам с Андреем удастся зачать ребенка в пути. Я, знаете ли, хочу поскорее закончить со всем этим. Покрутила я кистью. Там вы купите мне корабль. Андрей отправится по своим делам, а я вернусь в Ясноград. «Много хочешь, девка!» в Влез мой женишок. Я даже бровью не повела. «Не он здесь принимает решение». Вообще, с каждым разом Андрей удивлял меня все больше и больше. Раньше он казался мне довольно умным молодым человеком, но сейчас было ощущение, что он стремительно тупел, теряя разум быстрее, чем дерево осенью сбрасывает листья. Хотя, возможно, он всегда был таким, просто я не замечала очевидного. «Хорошо», — согласился третий советник. «Договорились» и протянул мне руку. Сам. Я не могла не ответить. Это было бы невежливо и глупо, если бы я была ургородской матерью Елькой, и я, скрипив сердце на замок, пожала сухую твердую ладонь человека, убившего моего отца. Желание вытереть ладонь об юбку было нестерпимым. Казалось, я сама заморалась кровью, прикоснувшись к нему. Даже во рту появился ее металлический привкус. Хотя, возможно, я просто слишком сильно прикусила щеку изнутри. «Отец!» – возмущенно завопил Адрей. «Зачем? Эта девка? Это девка!» – перебил его третий советник. «Умнее, хитрее и дальновиднее тебя, мой сын. И я очень надеюсь, что ты сможешь за эти три седмицы выполнить то единственное, что мы оба ждем от тебя». Андрей тот же заткнулся. Ох, чую, отыграется он на мне за это унижение. Но пойти на попятную я не могла. Как-нибудь, в крайнем случае, потерплю. Тем более я надеялась, что мне удалось немного отложить первую брачную ночь. Ведь только ради этого я решилась на поездку. Раз уж мы отправляемся в дорогу вместе, то незачем спешить. А вечером Адрей сможет насладиться сладкими грезами и объятиями фантомной ельки. Мы с третьим советником обменялись поклонами. Мне удалось заставить его уважать себя. Вот только мне его уважение было не нужно. Дальше все произошло очень быстро. Вернулся барон Пир с поверенным и регистратором. Пришло время произнести брачную клятву. По традиции, первой должна была быть невеста. Мой голос дрожал. Я немного нервничала. Графа рядом нет, а значит, в случае чего, мне придется противостоять третьему советнику в одиночку. Обещаю быть верной и преданной своему супругу Адрию Бакрею. Проговорила я последнюю строчку и закончила. Мои слова искренни и обет нерушим. Клянусь императору.